Явление 24. -е. Те же и Качкарёв. Качкарёв? А что такое? Агафь Тихоновна. Да и Ивану Кузьмича нет. Качкарёв. Как нет? Ушёл? Агафь Тихоновна. Нет, и не ушёл даже. Качкарёв. Как же и нет, и не ушёл. Фёкла. Уж куда бы мог он деваться, я и ума не приложу. В передне я всё сидела и не сходила с места. Арина Пантелеймоновна, ну уж по чёрной лестнице никак не мог пройти. Качкарёв, как же чёрт возьми? Ведь пропасть тоже не выходя из комнаты никак он не мог. Разве не спрятался ли? Иван Кузьмич, где ты? Не дурачься, полный, выходи скорее. Ну что за шутки такие? В церковь давно пора. Заглядывает за шкаф. Искоса запускает даже глаз под стулья. Непонятно. Но нет, он не мог уйти. Никаким образом не мог. Да он здесь. В той комнате и шляпа. Я ее нарочно положил туда. Арина Пантелеймоновна. Уж разве спросить девчонку? Она стояла все на улице. Не знает ли она как-нибудь? Дуняшка! Дуняшка! Дуняшка!